БАД В ДВУХ СЛОВАХ СИЛВЕР СПРИНГ МЕРИЛЕНД ДВЕ тысячи девятый год Хоть белый как лунь, долговязый Бад Тредгуд оставался привлекательным мужчиной. Нынче утром он, соблюдая еженедельный воскресный ритуал, поговорил по телефону с дочерью. Дав отбой, Бад улыбнулся. Порой дочка смешила его до слез — Она вечно выдвигала совершенно безумные идеи, предлагала ему сделать модельную стрижку, купить новые очки, обзавестись протезом со всякими прибамбасами, выбросить старенькую клетчатую кофту, которой было полвека, заняться гольфом. Ничего этого он не хотел, но, поупиравшись, всегда исполнял её желания. Ну, почти всегда. Свою любимую клетчатую кофту он по-прежнему надевал, если дочери не было рядом. днём, когда жена прилегла отдохнуть, бат, решив разделаться с очередным дочкиным пожеланием, сел за стол, положил перед собой чистый лист бумаги и взялся за перо. Руфи, Каролине, Ричерду и всем, кому вдруг есть дело до старого хрыча из-за лобамы. Я начинаю своё жизнеописание или мемуары, называйте как вам угодно, с признания. Что затеял всё это лишь во исполнении каприза моей дочери. Я не строю иллюзий касательно своей жизни и не считаю её настолько значимой, чтобы была необходимость запечатлеть её на бумаге. Однако Руфи где-то вычитала, что каждый должен записать свою жизненную историю в назидание семейным потомкам. И сделать это покуда не отказала память. Ну вот, извольте Я в двух словах. Краткая история. Меня зовут Джеймс Бади Тредгут младший. Сейчас мне 79 лет. Родился я 14 декабря 1929 года в городке Железнодорожников Полустанок, штат Алабама. С момента моего прибытия в этот мир все вокруг говорили, что свет не видел такого очаровательного малыша. Но потом Я неоднократно слышал подобные высказывания в адрес всех других младенцев, включая не особо симпатичных. Моя мать, Руфь Анна Джеммисон, родилась в 1905 году в Валдосте, Джорджия. Отец мой, Фрэнк Корли Беннет, тоже родом из Валдосты. К моему появлению на свет родители уже разошлись, и мать жила у своих друзей в Лобабаме. хотя я никогда не видел отца, зла на него не держу. Меня официально усыновила семья Тредгудов, дав мне имя в честь их сына Бадди, который погиб ещё до моего рождения. Честно скажу, у меня было очень счастливое детство. Меня растили две женщины: мать и её лучшая подруга И Джетредгуд, а помогал им весь городок. Я ничем не отличался от большинства ребятишек полустанка. В шесть лет я лишился руки по локоть, то была нелепая случайность, но происшествие это, насколько я помню, не погасило мою радость жизни. А уж питался-то я лучше всех, поскольку мать и тетя Иджи держали кафе. Если обитаешь в том же доме, голодным не останешься точно. К несчастью, в 1947-м моя мать умерла от рака. После школы я, следуя настойчивым увещеваниям тёти Иджи, в виде угрозы пинка под зад, если ослушаюсь, поступил в технический колледж, а затем перевёлся в Обернский университет, где изучал ветеринарию. В 1954-м я женился на П. Ген Хэдли, самой красивой девушке Алабамы, о чём ни разу не пожалел. Всю свою жизнь я был с любимой. По окончании моей военной службы в 1966 году мы перебрались в Сильвер-Спринг, Мэриленд. В 1964 мы были оч счастливы появлением нашей дочери Руфи, и позже та преподнесла мне величайший дар двух внуков, которых можно баловать. Дочь велела пересыпать моё жизнеописание историческими фактами, и по сему я сообщаю что рос в правлении президента Франклина Делано Рузвельта. Помнится, я слушала его по радио, которое наряду с еженедельным походом в кино было главной радостью моего детства. Тогда стояла Великая депрессия, но не скажу, чтобы она как-то отразилась на моей жизни. В огороде на задах кафе тетя Иджи выращивала овощи. Мы всегда держали изрядно кур и свиней. Грандиозным историческим событием, которое произошло на моих глазах, стал, пожалуй, День Победы над Японией в 1945 году. Когда эту новость передали по радио, весь город высыпал на улице. Люди горланили, колотя в котлы и сковородки. Из окон всех проходящих поездов высовывались пассажиры, которые во всю мочь вопили, неимоверно счастливые тем, что война окончена, и ребята наши возвращаются домой. А второй самый памятный день был, наверное, в июле 1969 года, когда наши парни высадились на Луне. У меня скопились кое-какие сбережения, но всю жизнь я обладал тем, чего не купишь ни за какие деньги. Близкими, которые любили меня, и которым я платил любовью в ответ. Ну вот, пожалуй, и всё. Если только что-нибудь достойное упоминаний не произойдёт в оставшееся мне время, в чём я сильно сомневаюсь, поскольку в моём возрасте уже давным-давно едешь с ярмарки. Короче, как говорит молодёжь, я шлю огромный привет всем будущим правнукам. Чертовски жаль, что мы не свиделись, поскольку все вокруг говорят, что я самый очаровательный и весёлый старик на свете. Ну, пока... Желаю вам удачи во всех ваших начинаниях. SOB. То есть старый очаровательный бат. Демобилизовавшись в чине капитана, бат шутил, что теперь он дважды вет. Ветеринар ветеран. Когда он впервые заявил о своём выборе профессии, в успехе его сомневались многие, но только не Пегги и, разумеется, тётя Иджи. Как всегда, она поддержала его на все сто процентов и сказала одно — ты сможешь. Бат был не глуп. Он понимал, что однорукому врачу придётся туго. Однако это казалось пустяком по сравнению с тем, что выпало на долю другим. Бат всё видел своими глазами. В сорок пятом с войны приходили солдаты с половиной лица, без обеих рук и ног. Некоторых била крупная дрожь, так и не унявшаяся после тяжёлой контузии. Так что у Вечья Бада было, можно сказать, всего лишь занозой в заднице, это таким досадным неудобством. К счастью, правая рука была целёхонька, и многие просто поражались тому, что он лихо орудует одной рукой, помогая себе первоклассным протезом. На вопросы, как же это возможно, Пэги отвечала, что мужа выручает хорошее чувство юмора. Бат, отличавшийся очень серьёзным отношением к работе, но не к собственной персоне, часто говорил: лучше нехватка рук, нежели мозгов. Физический недостаток ограничил его в хирургии. Зато он весьма преуспел в диагностике и терапии. Как следствие, отставному капитану предложили открыть свою клинику в Сильвер-Спринг, Мэриленд. Поначалу они с Пегги думали отказаться, им не хотелось уезжать так далеко от итджи, но предложение открывало большие возможности. Бад позвонил во Флориду и спросил, что тётушка об этом думает. Отлично, Бадди, по-моему, замечательный вариант, сказала она, и тотчас отмяла тревогу по поводу большого расстояния, которое их разделит. Обо мне не беспокойся, я всегда здесь. И потом кто его знает, Вдруг я возьму и нагряну к вам с сюрпризом. В этом была вся тётя Иджи, всегда полна сюрпризов.